— Действительно? — подал голос Элизауэр. Да — До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают, что же это получается, господин инженер. Договорились идти, пока солнце не сядет на горизонт. Так оно, наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит. Опять же не поднимается. До зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз. — Только не спорить, — твердил про себя Андрей, — пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать. Полковник не выдаст, армия все решает, армия. Неужели это они Фогеля подговорили, гады? — Ну, а вы-то что? — спросил Изя Элизауэра. — Вы! — А что я? «Они вас спрашивают понятно. А что вы им отвечаете?» Элизавер принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями. «Даже странно!» — бормотал он при этом. «А что я могу им ответить?» — спрашивается. «Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать. Откуда мне это знать?» «То есть вы им ничего не отвечаете?» «А что я могу ответить? Что? Отвечаю, что начальству видней». «Ну и ответ», — сказал Изя ужасно таращи глаза. «Да такими ответами целую армию разложить можно, не то, что несчастных водителей. Я, мол, ребятушки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь начальник не пускает. Вы сами-то понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же, доброволец, вас никто не принуждал». «Слушайте, Кацман», — попытался прервать его Кехада, «давайте говорить о деле». Изя даже не взглянул на него. «Вы знали, что будет трудно, Элизавер? Знали. Знали, что не за пряниками идем? Знали. Знали, что городу нужна эта экспедиция? Знали, вы образованный человек, инженер. Знали приказ идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Элизавер!» «Да ведь я не возражаю!» торопливо заговорил в конец перепуганный Элизауэр. «Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения, то есть, что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают». «Да перестаньте вывелять, Элизауэр!» — решительно сказал Изя. «Все предельно ясно. Дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться». а вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Вы все время едете! — Давай, Изя, давай, голубчик, — думал Андрей с умилением. — Врежь ему, поскуденье, врежь. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится. — И вообще, я не понимаю, из-за чего вся эта паника, — продолжал Изя все так же решительно. — Геология нас подвела. Да Господь с ней, с геологией. Обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся. Неужели не ясно, что главное наше дело — разведка, сбор информации? Я лично утверждаю, что экспедиции уже сегодня сделала очень много, а может, сделать еще больше. Трактор поломался. Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют. Два дня или десять, я не знаю. Оставим здесь самых усталых и больных. а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. воду найдем, остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто. Ничего особенного! — Да, конечно, все очень просто, Кацман! — Жалостно сказал Кехада. — А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? — Вы слишком увлеклись своими архивами, ничего вокруг не замечаете, солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались. Элизауэр вдруг воздвигся у него за спиной, и, бормоча невнятные извинения демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. — Крыса! — со злорадством подумал Андрей. — Сволочь трусливая! Дрестун!